Глава двадцать седьмая. Дарья. «Итак, почти всё готово. В общем и целом вышло, по-моему, неплохо. Я дёрнула юбку моего будущего платья на манекене и отошла в сторону, разглядывая результат нашего совместного с нейлой труда. Без новой машинки и магии и нейлы я бы, конечно, не справилась за столь короткий срок с таким огромным объёмом работы». Мне и само не верилось, что все действительно получилось. Ткань струилась и переливалась всеми оттенками малинового в ярком свете магических светлячков, мерцающих под потолком. Неглубокий скромный вырез, очерченный белым кружевом, как и подол платья, рукава, прикрывавшие плечи, корсет, который должен был подчеркнуть талию и приподнять грудь. и пышная юбка, объем которой был обеспечен десятками метров тюля. смотрелась просто, но со вкусом. Без излишних оборочек, рюшей, бантиков, которыми пестрили наряды в салоне Вонтенрой. «Неплохо!» — Нейла всплеснула руками. «Платье просто восхитительно, маэстро Дарья!» «Я даже и подумать не могла, что из этих штор и десятка салфеток с шитьем...» может получиться такой восхитительный наряд. Этот образ, конечно, несколько необычен для наших мест, но и вы не местная. Может, вы даже введёте новую моду на юбке такого кроя? Я бы с радостью ввела моду на брюки. Я усмехнулась. В юбке такого размера можно разве что стоять, и то недолго. Платье правда весело прилично. Если бы не мои вечера в тренажёрном зале, то я бы и вовсе не смогла в нём ходить. Сил бы не хватило. «Брюки? Неужели женщины в вашем мире носят брюки?» Нейла удивленно вскинула брови. «Это же не эстетично!» «Зато надёжно и практично!» Пожала плечами, подкалывая намётанный край рукава. «А что же в таком случае носят мужчины в вашем мире?» Теперь в голосе служанки слышались нотки ужаса. «Неужели юбки?» «Нет, в этом наша мода так же консервативна, как и местная», — я рассмеялась. «Хотя мужчину в юбке в нашем мире тоже можно отыскать». «Какой странный мир!» — Нейла покачала головой. «Так значит, вы в вашем мире создаете одежду?» «О, нет, только в качестве развлечения в свободное время». Подхватила со стола ножницы, и принялась убирать лишние ниточки. Хотя у меня с детства была мечта открыть ателье по пошиву одежды. Но пока мечта так и осталась мечтой. «Знаете, а здесь вы бы могли создать свой салон дамского платья?» Мистер Рейтрай мог бы вам помочь», бесхитростно заговорила служанка, вытаскивая и разглаживая кружево на подоле потоками теплого воздуха. С вашей скоростью работы и чутьем у вас бы отбой от клиенток не было. Мне кажется, вы бы стали достойным конкурентом мэйстерии Рой. То, что вы сотворили за пару дней, не каждая швея сможет сделать и за месяц». Сердце предательски сжалось, а перед глазами воображение нарисовало уютный небольшой салон платья на одной из широких улиц города. Я бы смогла привнести новизны в здешний мир моды и доказать, что эстетичная вещь может быть еще и удобной. И я и впрямь обдумывала эту идею. До того, как Мэрилл осчастливила новостью о своей беременности. Джаспер женится на ней. И у них будет полноценная семья. И когда Джаспер усыновит Ви, то Мэрилл станет ее приемной матерью». Мне, конечно, было тяжело представить эту эксцентричную особу в образе родителя, но, возможно, такие резкие перепады настроения и истеричность связаны с изменением гормонального фона. Ви будет расти в полной семье с братом или сестрой. Моё присутствие здесь ни к чему. Как бы больно и неприятно мне ни не было это осознавать. «Без вашей помощи я бы ни за что не справилась. Это наша совместная работа». Я улыбнулась, стараясь не выдать нахлынувших эмоций, а затем бросила взгляд на часы. «Ух, уже так поздно. Вы можете идти, Нейла, а я еще немного повожусь с нитками». «Вы бы тоже не засиживались, мейстер Адария. Вам нужно больше отдыхать». Служанка устало потянулась, расправила зачёкшие плечи и отправилась к двери. «Загляну к Виолетте перед сном. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Я кивнула в ответ и вновь вернулась к работе. Нужно было чем-то занять руки и мысли, а любимое дело отлично помогало отвлечься от реальности. Ножницы звякали, нитки падали к ногам, облепляя ковёр в гостиной. Тихий и спокойный вечер. Но внутри все сжималось от гнетущего и ноющего ощущения. Нет, но я ведь с самого первого дня стремилась как можно скорее вернуться домой, а теперь эта мысль о возвращении скорее угнетала. Я разрывалась на части от ощущения собственной беспомощности. Провидение забросило меня сюда с одной целью — помочь Ви. Но теперь мне бы так хотелось видеть, как она растет, как сделает первый шаг, как скажет первое слово. Немысленно через нашу связь, а по-настоящему. Хотя бы просто знать, что у нее все хорошо, и никто больше не покушается на ее жизнь. И только я подумала о покушении, как тишину пронзил приглушенный грохот. Не от входной двери. Звук явно доносился с кухни, потому что я точно различила, как звякнула опал тарелка и, кажется, бухнуло блюдо с тестом, которое я замесила перед ужином. От незваных гостей в этом доме у меня уже скоро нервный тик разовьется, честное слово. Вооружившись ножницами и полной решимости, отправилась в сторону кухни прямо под темноте. Если это крыса... Сама сбежит, почуяв мое приближение. А если злоумышленник, то буду действовать по обстоятельствам». Поднявшись на цыпочки и стараясь двигаться бесшумно, я направилась на ощупь в сторону кухни в полной темноте. Сердце колотилось, разнося жилам кровь, подогретую адреналином. В дверном проеме различила свет и двигающуюся человеческую тень внутри помещения. «Проклятие! Какого кхара!» различила приглушённый и, слава богу, знакомый голос. Перешагнула порог кухни, и перед глазами открылось то ещё зрелище. Джаспер замер напротив открытой двери хода для слуг, весь вымазанный тестом, которое оказалось чересчур жидким и теперь растекалось по рубашке и волосам. По полу были разбросаны осколки от нескольких тарелок. «Ох, черт!» — отбросила ножницы и, подхватив полотенце со столешницы, подскочила к Джасперу. «Это я поставила тесто повыше, чтобы Ви не слопала, и не слышала, как хлопнула входная дверь. Думала, что кто-то опять влез в дом». «Мне нужно было проверить черный вход и одну теорию». Джаспер принялся торопливо расстегивать испачканную рубашку. Зато теперь я точно знаю, что дом под охраной не только заклинаний. Надеюсь, все в порядке. Рубашка полетела на пол, открывая взгляду крепкий мужской торс. И в памяти всплыло воспоминание, как пару дней назад Рейтрай отчитал меня за соблазнение, когда я явилась к нему в спальню, одетая куда скромнее, чем он сейчас стоял передо мной. Хм, да. передала мужчине полотенце и поспешно принялась собирать осколки. «В полном. Почти». «Почти?» Джаспер напрягся. «Сви все хорошо. В доме тоже». Скинула крупные осколки в корзину для мусора. «И спасибо за швейную машинку. Она потрясающая. Это по поводу вчерашнего разговора». «Замялась, чувствуя себя не в своей тарелке». а затем, расправив плечи, все же перевела взгляд в сторону дракона. «Я слушаю». Джаспер смотрел внимательно, настороженно. И явно с нетерпением ждал моего ответа. В его глазах опять появились знакомые огоньки. Сделал шаг мне навстречу, еще один. «Нет, стоп, так нельзя, нужно расставить все точки над «и». в общем я отправляюсь домой как только появится возможность выпалила я так будет лучше для всех и если когда нибудь появится какая то возможность передать мне информацию о ви о том как у вас здесь дела то я буду очень этому рада но я очень надеюсь что ви будет расти в счастливой полноценной семье гм протянул джаспер между бровей появилась напряженная морщинка «Мне не совсем понятно, о какой полноценной семье идет речь». «Вы с Мэрой поженитесь, у вас будет семья». Я пояснила очевидный факт, понимая, что невеста, похоже, так и не осчастливила жениха новостью о беременности. «Придется мне его огорошить». «Мэрил?» Джаспер еще больше нахмурился. «Ни о какой свадьбе речи не идет. Помолвка расторгнута». «Не понимаю, с чего вдруг ты вообще про неё вспомнила. Ввиду новых <кхм> обстоятельств, думаю, тебе придётся сделать ей предложение руки и сердца ещё разок. Она ждёт ребёнка?» На долю секунды повисло напряжённое молчание. И от этой звенящей тишины было не по себе. Новость Джаспера не обрадовала. «Значит, это она тебе сказала?» Он вкратчиво поинтересовался, делая еще шаг мне навстречу. «Ага», — кивнула. «Мэрэлл приходила днем, хотела поговорить с тобой, но под руку попалась я и... В общем, мне и правда не стоит здесь оставаться. Всякие слухи кругом про нас». «Значит, поговорить со мной она хотела». «О, нам и правда есть, что обсудить». Джаспер поморщился, будто от зубной боли. Потому что я бы обязательно запомнил, если бы эта женщина оказалась в моей постели до свадьбы. В этом вопросе я, хм, очень консервативен. Так что счастливый отец уж точно не я. Но тот факт, что мы были официально помолвлены, отбросит тень на мою репутацию, если она начнет скандалить. На то и был расчет, полагаю. Но довольна о ней. «Разберусь с этим завтра». «Теперь уже я замерла, удивлённо хлопая ресницами. И если Мэрил единственная причина, по которой ты не собираешься задерживаться здесь, то, обещаю, она больше тебя не побеспокоит». Шаг за шагом Джаспер сокращал разделявшее нас расстояние, глядя мне прямо в глаза. Его голос стал чуть хриплым, надтреснутым. Будто слова давались ему тяжело. Но если причина в другом, просто скажи мне. Тебе не нужно принимать решение прямо сейчас. Просто знай, что Виолетте нужна мама. Ей нужна ты, твоя забота, ласка, тепло и любовь. И мне. Мне нужна ты. Нужно было что-то сказать, как-то ответить. но язык будто прилип к небу, а сердце билось часто-часто. Теперь нас разделяли миллиметры. Ночь, кухня, полуголый мужчина напротив. Я ощущала жар, исходивший от обнаженной кожи, чувствовала неровное дыхание, видела, как вытянулись зрачки и по коже проступили чешуйки. На щеке различила остаток теста и, повинуясь внезапному порыву, потянулась, чтобы стереть его. В одно мгновение Джаспер перехватил мою ладонь, мягко коснулся губами запястья, отчего внутри будто тугой узел завязался. «Что он творит?» «Надеюсь, ты простишь мне эту вольность», — он прошептал, обжигая дыханием щеку. А в следующее мгновение мои губы накрыло поцелуем, жадно, с напором. Будто пытался вложить в этот поцелуй все свои противоречивые мысли, чувства. Ощущала вкус его губ, жар прерывистого дыхания, полившего щеку. Сильные руки перехватили меня за талию, прижимая ближе. Так крепко, что голова шла кругом. Будто он боялся, что я сбегу, исчезну в одно мгновение. Совершенно запутавшись в своих чувствах, я ответила ему. На короткий миг показалось, что даже время замерло, позволяя нам остаться наедине. Но... «Мейстер Адария!» Голос Нейлэ зазвучал, как гром среди ясного неба. «Вы еще здесь? Я слышала грохот. Есть здесь кто-нибудь?» Отскочила от Джаспи, будто ссыдливая школьница на свидание. «Мне сейчас лучше уйти. Доброй ночи!» Рванула к спасительной двери, пытаясь выровнять дыхание и унять колотившееся сердце. Мысли путались, играя в чехарду. По телу прокатилась нервная дрожь. Кажется, этой ночью мне уже не уснуть.